познания, имеется в виду познания всего человечества и одновременно результат человеческого творчества, является совершенно особый мир, тут мир, который не создавал Бог, это мир неестественный, это мир, который создает человек, можно назвать его искусственным в самом широком смысле этого слова. Это третий мир, мир между миром сверхъестественным, Божественным, между миром и естественным, или природой. Это то, что мы называем культурой или цивилизацией. Вот сегодня мы и рассмотрим, в чем природа, в чем сущность культуры и цивилизации. Будем двигаться так же, как мы двигались все предшествующие. Начнем с самых абстрактных, первых определений. Будем поднимать их до более конкретных, до более богатых. Начнем с представления о культуре, потом перейдем к понятию, а потом скажем, как люди видели, продолжают видеть смысл культуры. Поэтому наше с вами общение по поводу культуры разобьется на две части. Сначала мы будем рассматривать ее в ее естественном росте, то есть будем формулировать понятие культуры, а потом перейдем к ее смыслу. И видите, в слове культура звучат два оттенка. С одной стороны, это такое растение, которое создано человек. Это культурное растение. В этом смысле мы противопоставляем культуру натуре. С другой стороны, в слове культура звучит культ. Это означает, что культура растет из природы, из почвы, но она растет и из неба. Двоякий корень имеет культура. Один корень уходит в небо, в религию, другой корень уходит в природу. Действительно, среди ныне. Вот на этой лекции Мы абстрагируемся от небесных корней культуры. Мы абстрагируемся. Мы будем рассматривать ее, как будто она естественным образом растет из почвы. Как своего рода растение. И метод наш будет такой, что мы будем смотреть, как она растет. Буквально. Будем рисовать вот это дерево. Но сам рисунок будет следовать за нашей мыслью. То есть, о все-таки мы будем мыслить. Вот мы определили культуру, как мир созданный человек. В каком процессе создает этот мир человек? Он создает его в процессе отношений. Действительно, относительный мир. Не абсолютно относительный. Человек создает культуру в процессе отношения к природе, к другим людям, то есть к обществу, к самому себе и к Богу. Таким образом мы можем культуру определить как совокупность отношений человека к природе, к обществу. К самому себе и к абсолютному. Вот эти отношения во времени реализуются как процесс. Процесс этот процесс роста культуры не является линейным, скажем так, совершенно. Я бы скорее предложил вам представить ну, некоторую аналогию с растением. Вот формируется какой-то уровень, да, потом другой уровень почки, стебель, листья, или вот растет формируется зародыш врачей или матери. Формируется -то один орган, другой орган, третий орган. Вот точно так же мы видим определенные узловые моменты в росте культуры. Узлы такие завязываются. Назовем их формами культуры. Сейчас увидите, я поясню это более. Формы культуры. И вот более развернута культуру мы можем определить как систему форм. Отношения, систему форм. Человек в природе, к обществу, к само себе, к Богу. Давайте начнем простить культуру из природы. Укрем сначала, скажем так, нулевую точку этого роста. Откройте чистый риск бумаги, чистую страницу внизу поставьте такую точку. Внизу. Внизу страницы в середине вот так. Обозначьте, что это. Давайте подумаем с вами. Где вот тут. Разрыв происходит между, в чем начинается тот разрыв между натуральным бытием и бытием искусственным, или бытием цивильным. Где вот, ну, допустим, все мы там знаем о древности, что-то, опустимся в древность куда-нибудь, вот первобытный человек. Где переход, в чем состоит переход от древа, от первого, ну как бы от дикого человека к цивильный? Инструменты. Да, инструмент же, да. понятно, да, инструменты. в технике, да? Вот какой... ну, Скажем, если просто взял камень и бьет камнем кокосовая репа, это можно назвать цивилизацией? Нет. Нет. Если к камню приделывается палка? Да, ну, оружие. Ну, отчасти, да. Зародышцев. Зародышцев Зародыш. Зародыш. Зародыш, верно. А. Чего не хватает в этом? Смотрите. Мысли. Мысли как раз есть. материи не хватает, которая создана самим человеком, материал. Смотрите, творчество ведь состоит не просто в том, что мы ну, творчество в большом смысле просто что мы никуда? камень же привязан веревка. Ну это не веревка, обычно первые топоры-то они какими-то лианами там да привязаны Вот я поясню в достаточно про... ну, на простом примере глубокую мысль. Мне кажется. что что не просто творчество состоит в том, чтобы некоторый готовый материал воплотить в свою ну, идею, а в том, чтобы самому еще материал сделать. Ну, например, глину да, или железо. И вот когда ты учаишь определенную идею. Вот тогда мы от зачатков цивилизации находимся уже в цивилизационном мире. Вот. Потому что, скажем так, определенные ну, качества использовать без созидания материи для этих качеств могут и животные. Только человек является фракционным в полном смысле этого слова. Он и мысли, да, сам, ну, придумывает и сам, придумывает не в таком абсолютном смысле, как Бог из ничего. Конечно, эту глину там, он из чего-то делает, но все-таки это не э, естественный природный материал. Вот обозначили мы эту точку. Вами, наверное, Здесь я, может быть, так подробно об этом на этом остановился, чтобы подчеркнуть собственно творческую природу цивилизации. Что человек и мысли придумывает, А мы видим, что это творчество все-таки не такой характер конечно, Мы будем дальше двигаться. Будем выстраивать линию отношений человека к природе. Как называется совокупность всех палок, копалок, самолетов, пароходов, э топоров? Как мы можем обозначить эту сферу отношений человека к природному миру? Что это такое? Цивилизация, Ну это мы как раз говорим об одной экспорте. Сейчас цивилизация на большой будет. Да? Научный процесс. Процесс. Процесс. Процесс. процесс. процесс. Ну средства производства ближе. Ну такой марксистский термин, он мне не очень нравится. И он не то, что мне не очень нравится, как марксистский термин, но здесь речь идет о средствах производства уже по отношении к человеку. Другому человеку, да, производству. А, инструмент. Инструментом более инструмент так приземлено, но... орудие производства? Нет. А -а -а -а. Техника. Техника, конечно. Просто все. Что там? Техника. Совокупность орудий, да? Совокупность орудий, ну, инструментов для воздействия на природные мир. И первичный топор это техника, и самолет это техника, экскаватор. Все это техника. техника. Далее. Далее. Рычабов много, да. Человек инстинктивно пользуется рычагом, много рычагов. Но когда-то он доходит до того, что он... Все-все-все различные рычаги формулирует в качестве правила рычага одного. Колес много, но когда он доходит до того, что он формулирует абстракцию колеса и те следствия, которые из использования этого происходят. Да, когда он формулирует какой-то закон. Как называется такая форма отношения человека к природе? в которой он выявляет законы объективного мира. Наука. Совершенно верно. Итак, наука. Так, техника. Наука. Если мы посмотрим, сейчас мы увидим одну закономерность в росте культур. Пока у вас мозги свежие, я на этом простом примере покажу. Смотрите, с одной стороны, культура строится. как система уровней обобщения. Как система обобщения. Более высокий уровень является более общим, выступает некоторое обобщение по отношению к первичному. Далее, мы видим также, что исторически первое исторически первое сменяется последним, и это последнее более общим является. Исторически первым была техника, потом появляется она. И мы видим третью закономерность, что, что раз возникнув, раз возникну, возникшая форма начинает воздействовать на свое основание историческое. Начинает воздействовать на свое основание. Происходит как бы возвращение в основание. Так же, как в познании. Вы познали что-то, да? Появилось у вас новое знание, вы по-другому смотрите на то, с чего вы начинали. Так и в культуре. То есть первично техника примитивная, возникает наука, наука начинает воздействовать на технику. И вот появляется вот такой вот челночный процесс. Ну как в организме, да? Циркулирует кровь. Вот так и здесь происходит. Так, по поводу науки. Ну, в данном случае мы с вами определяем науку как? Вот именно как форму социокультурной жизни. Наука это совокупность знаний, методов, людей и институтов, совокупность знаний, методов, людей, институтов, деятельность которых направлена на постижение законов объективного мира, законов объективного мира, с целью воздействия на него. Смотрите, мы определяем науку не как форму, специфическую форму познания в данном случае, знаний, а именно как феномен культуры. В данном случае мы определяем и социо определение даем. Совокупность знаний, информации, методов, то есть пути использования этой информации, получения. знаний, методов, людей, то есть кто это конкретно делает? И институтов, деятельность которых направлена на постижение законов объективного мира. Целью воздействия на него. Далее. Далее. Ну, по поводу различных наук сейчас мы не будем говорить. Разные классификации выстраиваются. Дело в том, что, конечно, каждая эпоха свое представление конфигурации наук имеет. Ну, такой достаточно устраненной классификации является их ну, лестница такая по приближенности к жизни. То есть механика, физика, химия, биология. Ну, самое, самое общее. Но нас это в данный момент не очень интересует, мы не, не собственно науковедением занимаемся, а мы строим с вами культуру, смотрим, как она растет. Более общее по отношению к науке. Что за форма отношения человека к природе? Философия. Правда, философия. Но! Более общее. Вот философия, вы сказали. Ну и философия не следует природе. Мы же по-другому объявляли философию. Наука. наука о всеобщем, да? наука о бытии. Второй отличный аспект бытия, бытия исчерпывается природным. Истинство знания, ну, можно в целом, или все науки объединить этим термином, с знания поверили это отношение человека к Богу, хотя он, есть элемент отношения общества, Общество это отношение вырастает из отношений человека к другому человеку. Но, в целом, это, это культурное пространство. Вот смотрите. Каждый ученый ведет исследование да, в этой области. Область. Притом, при всем. Есть у него некоторый целостный взгляд на мир? Да? Есть. Хотя он и не является специалистом в тех или иных ин областях. Все, вот, например, знают сейчас каждый школьник, более-менее, который учится там и выпускается, что концепции большого взрыва, например, да, хотя он не знает, что это такое большой взрыв, но есть некоторое представление. Дальше. Знают, что веществу устроена атомную структура, имеет молекулярную, хотя и не погружается глубоко в это. Да? Например, современный ученый. знает, что Вселенная, Вселенная находится в некотором историческом потоке, что она не статична. В то время как, например, ученые эпохи Ньютона рассматривают Вселенную благодаря именно этому как некоторую статичную реальность. Образование. Слышали когда-нибудь о таком ну, феномене, как научная картина мира? Да. Научная картина мира? Как это пишет? Научная картина мира. Она больше, смотрите, больше, чем отдельная наука, это есть некоторый фон НКМ. Да. Научная картина мира. Мы ее можем определить так. Это целостное синтетическое представление. Целостное синтетическое представление о мире как таковом, его происхождении. В тенденциях развития и возможной судьбе, целостное, синтетическое представление о мире как таковом, его происхождении, тенденциях развития и возможной судьбе. Действительно, каждое исследование протекает в некотором таком энергетическом, понятийном или информационном поле. И очень часто ученый даже не осознает э, всех идей, которые определяют ход его конкретного исследования. Так обычно и бывает. Только очень выдающиеся ученые осознают весь комплекс идей, характерных, ну, характеризующих их эпоху, этот горизонт видения. Что мы с вами видим в научной картине мира? Во-первых, цельность. Да? Не одна наука, не одна наука. не дает нам целостного видения мира, он дает какой-то фрагмент реальности, какой-то сфер. Второе, синтетичность. Научная картина мира формируется в результате синтеза различных отраслей знания. Так, различные это знания. Я говорю к тому, что каждое слово в этом определении имеет на определенную нагрузку. Синтетичность. Однако, если мы посмотрим на историю научной мысли, мы увидим, что та или иная конкретная наука доминировала. Например, в эпоху Ньютона это физика была. На рубеже 19-20-х столетий это снова физика, это революция физики, открытие электрона, строение вещества. В середине 20 века это генетика. То есть Периодически в тот или иной э, в той или иной сфере знания происходит прорыв, и он вносит свои коррективы в научные, например. Далее, третий. Я сказал, что это представление. Если кто-то из вас задумался над этим словом, то он может здесь увидеть некоторое противоречие с тем, что я говорил вчера. Вчера я говорил, что наука вообще стремится к понятиям, к пониманию, а представление это некоторая обыденная форма познания. Здесь слово «представление» употреблено не случайно. Действительно, в научной картине мира мы имеем дело с представлением. Вот в чем дело. Наши знания о Вселенной ограничены, а мы их, наши ограниченные знания о Вселенной, в каждый конкретный момент экстраполируем на всю Вселенную. Мы буквально рисуем картину. И вот когда вы учились в школе, вам показывали, вот атом так он рисовал, да? По химии, Но если учитель был хороший, он говорил, должен был сказать такую вещь, что на самом деле все по-другому обстоит. Это мы такую картину рисуем, ну, чтобы было понять. На самом деле, ну как-то там как некоторые туманности отношения можно с друг, по отношению к другу. Но человек по-другому не может. Он не познает чистым рассудком или чистым разумом. Всегда в нашем познании присутствуют чувственные представления. Без этого чувственного фона познание просто не может состояться. Хотя многие философы мечтали абстрагироваться от своей чувственности, реальность в реальности этого не получается. И это еще раз к тому, что познает цельный человек не только разумный, но и чувственный. И сбрасывать нашу чувственность, в том числе продуктивную способность воображения, которая рисует нам эту картину, никак нельзя, со счетом. И еще один интересный момент. Понятие и представление находятся во взаимном переходе. То, что для какого-то века было понятие, то для последующего становится представление. Да. То есть когда-то это считалось верхом научного познания, а через 200-300 лет, что это только представление наших предшественников по этому предмету, нужно. Задать себе вопрос и ответить. Вот в древних культурах, языческих. отчасти в христианском средневековье, ведь науки в развитом, ну в смысле современного развитого общества не было, так? а мы ведь с вами согласны, ну, были отдельные зачатки научных знаний, но вот как системы такой нет. А мы ведь с вами рисуем универсальную форму культуры. Что соответствовало научной картине мира в древних цивилизациях, в Что, соответственно, как это моя? Там есть что? -то. Религиозное представление. Религиозное представление, представление о Боге. Все. А какой аспект религиозных представлений? Первое учительство, ну, миф. Правильно, миф. А какая это сторона мифа? В мифе есть учение и о богах, и о юге. Космогодия. Совершенно верно, То, что вот, Светлов рассказывает сейчас в древней типологии, космогонический аспект. Поэтому то, что называется научной картиной мира, то присутствовало в качестве космогонического аспекта в религиозно-мифологическом сознании. И в Средние века точно так же было. Христиане свою космогонию придумали, которая не являлась ни языческой полностью, конечно, ну, свое, что понесли, но и не ненаучной. Но это космогония от Невла средневековая. Как раз наука-то и подорвала Средневековую космогонию очень сильно. Хотя многие христиане до сих пор за нее держат. пребывая в средних вектах. Космогония. И вот здесь вот мы сталкиваемся с таким интересным моментом. С таким интересным моментом. Э -э, научная картина мира, как и космогония, говорит о происхождении мира, да? о его тенденциях и даже о возможной судьбе. Является ли... Э -э, может ли наука сказать нам о происхождении мира и о его судьбе? Нет. Нет. Почему? Наука, научное познание строится определенным образом. Факты, обобщения, Уровень эмпирический, уровень теоретический. Ну, третий уровень прагматический, уже реализация этой концепции. А факта происхождения мира никто никогда не регистрировал. То есть, так же, как и факты его конца. И в этом смысле наука строится на вненаучном знании. Она строится на некоторой на мере, на некоторой убежденности. В том, что вот мир вот так произошел, мир так произошел, и вот у него будет какой-то конец. Поэтому, когда говорят, наука доказала, что вот мир произошел таким образом, это не может наука так доказать. Она может только гипотезу выдвинуть, и эту гипотезу экстраполировать с началом мира. Это, я говорю, к тому элементов веры, то, о чем я говорил на самой первой лекции. И эта вера не просто фактически является, а эта вера является фундаментальным основанием знания. Основания. Так, научная картина мира или космогония. Более общее отношение к природе возможно? Нет. Всё. В этой линии мы все с вами выстроили. Совокупность отношений человека к природному миру. Техника, наука, научная картина мира или космогония. отношения также можно назвать отношениями собственности. Экономика свободна с отношениями собственности. Собственность это не владение. Это комплекс отношений по производству, обмену, распределению, распределению. экономика. Далее. Выстраиваем большую общность. Что это за такие отношения, за цехокус отношений, так экономических, метаэкономических, но влияющих на экономию? Макро, производственные роков. отношения. Производственные. Производственные. производственные отношения в экономике. Но в самих вот этих производственных, потребительских отношениях появляются некоторые... Потребительские. Скажем так, это мы все о социуме говорим. Какие отношения, все расскажите. Этой идеологии далеко? <смех> Еще, Еще раз пожалуйста, какие... Вы смотрите, понимаете? экономика, совокупность да, отношений да, производства, распределения, да. обмена и потребления материальных благ. Да. Если мы выйдем, в совокупности этих... Большая эта <смех> совокупность, скажем так, разнообразная. Но выделяются в ней некоторые такие главные моменты. Подобно тому, как рычагов много, а правило рычага одно. Выделяются такие же фундаментальные моменты, фундаментальные отношения Тот, кто владеет ими да? Ну как называется управление? Политика. политика, конечно Совокупность отношений человека по поводу власти Экономика политика Экономика, совокупность отношений человека по поводу собственности Политика, совокупность человеческих отношений по поводу власти Здесь мы видим такой же Такое же движение, так? снизу вверх и сверху вниз. Да, власть растет из экономики, из собственности, но она начинает и это изменять. Да, вот такое взаимоотношение. челночное научимся Двигаемся дальше. Совокупность институтов, совокупность институтов регламентирующих отношения человека к другому человеку. В области экономики и политики. власть, власть, а совокупность институтов власти как называется? Государство. государство. государство. следующий уровень отношений, следующий уровень отношений. совокупность норм и принципов, регламентирующих государственную, политическую, экономическую жизнь. Конституция, закон. Конституция это верховный закон. Да. А, Законодательство. Право. На право. Право. Еще раз посмотрите. Еще это совокупность норм и принципов, регламентирующих государственную, политическую, экономическую жизнь. Право. Отстраиваем право. видите? Право, казалось бы, в недрах и экономики, да, и политики, и государства. Но достаточно поздно право оформляется в самостоятельную форму культурной жизни. Самостоятельную форму культурной жизни. И просто она синкретично находится, в в экономике, в политике, или в государственной жизни. А в самостоятельную форму цивилизационного процесса, которая находится над государством. Так поздно происходит, а в небезвестной вам стране до сих пор еще не произошло окончательно. Поэтому, когда Михаил Сергеевич Горбачев начал говорить о правовом государстве, смеялись над ним. А не может быть государство не правовое. Правовое государство – это именно такое, которое подчиняется праву. Понятно? Внутри каждого есть правовые нормы. Даже внутри тюремных сообществ возникают свои определенные нормы. Достаточно поздно происходит так, чтобы право возвышалось как самостоятельное настроено на государством. И, конечно, право реализуется через государство, да, без государства оно не может реализоваться. Но поздно такая ситуация приходит, что право развышается на государственной политической деятельности. Прикосновенность права. Именно как да, самостоятельная такая вещь. Далее. Правовые нормы регламентируют отношения человека к другому человеку, как субъекты экономической, политической, государственной деятельности. А как мы назовем с вами совокупность норм и принципов, регламентирующих отношение человека к другому человеку, как личности к личности? Понятен вопрос? Не как просто субъектов политики, экономики, а как личности к личности. Этика это наука об этом. Вход вашей мысли правильнее. Этика, наука, о чем? Нравственность. Нравственно. Нравственно. Мораль или нравственность? Конечно, мораль. Да, мораль. Вход вашей мысли верный. Этика уже некоторое отрефлектирование морали, а на самом-то деле это совокупность человеческих отношений, которые очень часто не имеет, ну, так, Такой рациональной оформленности, научной какой-то. Ну, просто бытует она. Просто бытует. Чем отличаются этические нормы от ä, правовых? Этические... Хотя во многих они совпадают. Этические они как бы не закреплены, а правовые они. Да, правовые носят принудительный да, характер, да? в форме да, закона да, изложены, да. Может понести наказание, а этические через свободу преимущественно. Преимущественно. Да, не обязательно, конечно, подвижные отношения в данном случае. Мы можем сказать, что имплицитно этика содержится и в там, экономике, и в политике, и в правовых отношениях. Но следующие лекции мы просто увидим, когда будем рассматривать небесные корни культуры. Увидим, что обратное взаимодействие будет более ясно. Ну и, наконец, совокупность наиболее общих принципов. определяющих отношения человека к другому человеку. Во всех экономическом, политическом, государственном, этическом аспектах, характеризующих эпоху, как бы мы обозначили? Давайте назовем мировоззрением эпохи. Мировоззрение. вот эти слои жизни – экономический, политический, правовой? Это аналог, аналог космологии вот, вот в линии отношения человека к природе, мировоззрение да? Часто эти общие принципы такой мифологический характер, например, что человек может сам делать свою что человек природы добр, Составление общества есть экономика, политика, государство, право, мораль, мировоззрение. отношение человека к самому себе. Это такая специфическая сфера культуры или цивилизации, где человек относится, конечно, он и к другому, и к природе, но выражает, но это все как бы отношение и к природе и к другому человеку. Это лишь материал для того, чтобы выразить отношение к самому себе человека. Что это за сфера такая жизнь? Психология. Психология это одна из наук. Мироощущений. Ну, с ощущением это правильно, с созерцанием вы сказали. А в чем человек выражает свое мироощущение, свое поведение, Искусство, поведение? Искусство, конечно, искусство. Давайте будем двигаться, выстраивать линию основных форм искусства. Разжирование форм искусства будет происходить по мере их отрыва от природы, от Земли. И приближение к небу, скажем так. Ну, какая из форм э, искусства наиболее связана с материей, с плоти? Как вы считаете? Ремесленники. М? Ремесленники все такое. Ну, ремесленная. Ну, ремесленная так, кстати, его не ну, самостоятельной формой является, но ну, там в технике где-то находится. Изобразительное, высоко, вы высоко, высоко, скакнули. Изображение вы имеете уже дело с чистым образом. Итак, строительство Отрываете строительство. этот образ или носителей материального. Строительство. Строительство, это правильно вы сказали, но не точно архитектура. Строительство относится к области техники. Архитектура, это то, что мы... Ну, что, да, В области искусства, да? архитектура, то есть, опра. Видите, как связь, да? Техника, архитектура, да, архитектура. Далее. Тоже связанное с архитектурой и с материей, и с плотью и с искусством, но более, я так скажу, более уже отрывающее человеческое творчество от земли. Какое? Мы тоже с материей мы делаем и ну, не в таких больших объемах а... скульптура. скульптура. Да. Дальше рисуем. В скульптуре мы человек еще связан в плоть, с плотью с материей. Вот он как бы, борется с ней, воплощает да, туда скульптур своей да, и высоко, живопись. Живопись, да. То есть человек связан еще в живописи с. как бы с материалом, но он полет его духа свободно дает ему все делать. Живо здесь. Далее, что за сфера такая, в которой человек начинает уже управлять, определенным образом структурировать электромагнитные волны, называемые звуком, воплощая туда свои идеи, свои эмоции, в эти электромагнитные волны. музыка. Ну и наконец, что за сфера такая, где человек, который человек уже отрывается от макеи настолько, что может в слове, да, выразить. да. Боэзия". Ну, наука об искусстве, эстетика. Я не стал бы ставить ее выше, она где-то может быть рядом, просто надо знать. Ну и наконец, если мы будем искать некоторый аналог космогонии вот, в натуральном отношении или мировоззрению в социальных отношениях, то есть наиболее общие символы, образы, определяющие такой общий строй эстетический эпохи, такой термин "миросозерцание". Минус Выстроили линию отношений человека к самому себе. большим-большим обобщением, да, все больше дематериализации в данном случае. Какие услуг. служили? А? Сможные мы. Ну, кто простой. Человек экстракт из всех существ. Конечно. Далее. Замыкаем это собой духовную жизнь. отношения, всеобщие отношения духовной жизни, назовем их духом эпохи, вроде нервных узлов или там энергетических линий. Я не знаю, как он устроится. Всеобщая духовной жизни. Да? Тем самым мы с вами достроили это искусственное тело, искусственный организм, который называется культурой. Вот так он растет. Вот такой естественный, вот именно естественный вид он имеет. пока о а о не говорил. Такой естественный вид имеет культура. Можно назвать культуру искусственным организмом. Организм. Смотрите, здесь есть всё, что присуще организму. Здесь есть вот клеточки. Ну, это события определенные, которые в культуре происходят. Конкретные события. Здесь есть органы. Органы — это форма культуры. Техника, например, политика, там, э, э, поэзия — это все органы. Подобные органы другого организма. В этом организме есть кровь. Это духовная жизнь эпохи. Потому что я ведь говорил, что каждое более общее образование оно начинает воздействовать. Духовная жизнь эпохи не значит, что она где-то там наверху, прямо на небе, хотя она к этому приближена. Она омывает, до самых нижних слоев, до архитектуры, до экономики. Такова марафитова экономика. И, наконец, в этом организме есть нервная система. Это дух эпохи. То есть, мы, мы видим, что в культуре буквально, буквально. проецируется человеческое тело. человеческое тело. Поэтому Флавенский называл культуру, культурную деятельность. органа проекции, угу. свои органы, свое тело, проецируем и создаем этот вот мир подлога. Вот <связь> ну, смотрите, одно из самых первых определений, первое Философия это дух эпохи, выраженной мысли. Дух эпохи у нас когда у тебя мира. вещество через... да между мира, миросозерцанием и мировоззрениями дух эпохи вот он. вот они что такое дух эпохи это то что мы называем категориями культуры да или категориями философия не становится предметом сознания сознания философия выражает дух эпохи в мыслях в этом смысле ее где-то здесь вот на этом треугольнике можно разместить какого-то конкретного места нет потому что одна философия как бы более тяготеет сюда да Другая философия, наоборот, естествознание более тяготеет. Какая-то философия, там, марксистская, например, более, наверное, социальные социальной будет тяготеть. Но философию однозначно мы размещаем вот здесь, вот, в духовном мире. И через это она, конечно, все, так сказать, обобщает и воздействует. А вот с религией-то все не так просто. Выше надо ее высовывать. Почему? Потому что она сверху. но здесь условия что это снизу, природа и отсюда. Сказать, не, она, влияние... ну, я думаю, она пронизывает всю Вашистую. Вашистую. Она пронизывает, она своя семья. Она выше и от нее уже идут влияния и на дух, Вашистую. и на Они все знания. Вот ваши мысли мне нравятся. Да. Мы же в данном случае рассматривали естественный рост. Да. Место религии здесь ну, мы ну, не можем его указать. Но она же была как бы от начала. Да. Духовная жизнь эпохи это как раз то, где религия пересекается с... Вот она, культура. Right. Вот. А религия, очевидно, вот так вот можно обозначить, вот таким вот другим тетраэдром. И получается, что вот это, это духовная жизнь эпохи. То есть другой тетраэдр, если потому... бы у меня был мел красный или синий, я бы его нарисовал другим мелом. То есть It's это понятно. действительно Да, это другой мир, поскольку это мир отношения человека, не как относительное, не к конечным вещам, а к бесконечным. Но это, с одной стороны, и другой мир, и, с другой стороны, это и основание культуры. Но другое основание. У культуры есть два основания. Ее естественное основание и ее сверхъестественное основание. Вот так бы я разместил.